Спустя пять минут и шесть сорванных связок мы ехали на загривках краснобоких млечников. Переговоры зашли в тупик и победила сила. Эти мифические существа совершенно не неподсказочному спеленали нас своей пятой конечностью и, посадив на спину, двинулись в путь: И почему я со своим слегка неоконченным высшим образованием должна подрабатывать до яркой? После двух восхитительных фруктов с лечебным соком я смогла выдавить из себя сиплый вопрос. Ведь как-то они раньше без нас обходились. Возглавляющий нашу делегацию дракон что-то гортано зарычал и толкнул хвостом сидевшего на нем дракошу. Тот, в свою очередь, надулся и начал выпускать кольца дыма через ноздри, как маленький паровозик. Я с интересом наблюдала за происходящим, не забывая попивать раздобытое лионеей сладкое лакомство. Вот вожак Белохвостых опять клацнул челюстями над ухом своего наездника и пощекотал его по бокам. «Ладно, ладно, не надо, я все скажу», – заверещал Драко. Тяжело вздохнув, он обвел нас несчастным взглядом и заговорил. Раньше, когда они жили в своих исконных землях, принцессы сами наведывались к ним за целебным молоком. Но согласившись на предложение братьев по разуму переехать в эту долину, они утратили связь с прекрасными дамами и теперь вынуждены мучиться от ломоты в хвостах из-за переизбытка молодящего вещества». «Машуля, мне кажется, ты попала со своим билетом», – улыбнулась Эвриала. «Это почему это?» «А потому, что теперь тебе надо будет либо решить их проблему глобально, либо остаться тут насовсем». Так как голосок сел от крика не только у меня, то теперь наша Горгона шипела, как настоящая змея. «Я предпочитаю первый вариант», – не удержалась я и показала язык. «Вот, доедем до места, и я сразу предложу вам кучу идей». Дальше я ехала в задумчивости. Змейка права, проблему надо как-то решать. Очень не хотелось застрять здесь до пенсии, которая, от слова сказать, благодаря местному молоку будет не скоро. Место гнездования данного вида дракончиков оказалось типично мужским. Нет, носки по всей пещере не валялись. Однако в дальнем углу была свалена куча обглоданных костей, а стены разрисованы какими-то драконочками, хм, с призывно поднятыми хвостиками. «Ммм, здесь явно требуется женская рука», усмехнулась Геля. «Машуль, ты точно не хочешь тут задержаться?» По пещере разнесся мелодичный девичий смех. Так как я в этот момент как раз проходила мимо чьих-то останков, слава пресвятым хомячкам слишком мелких, чтобы испугаться за свою жизнь, кинула в девчонок косточкой и обратилась к дойным драконам. «Друзья мои, мы готовы вам помочь. Приз курант, оказываемых услуг, уборка помещения, разовая утренняя дойка и налаживание процесса демолокализации на регулярной основе. Заметив внимательные мордахи, некоторые из которых уже начали качать головой в знак согласия, я закончила. В оплату мы просим предоставить нам информацию, кровь на одну ночь, ну и бонус какой-нибудь. Сокровище, мечтательно протянула Еванжелин. Говорят, драконы хранят сокровища. Получив утвердительные кивки, я раздала последние указания. Тогда мальчики отправляются за ужином, а мы прибираемся. Драка, ты за хворостом, а потом разведешь костер. Я как раз перед входом видела кострище. Спровадив таким образом мужиков, за уборкой я начала обрисовывать девушкам варианты выхода из сложившейся ситуации. Давайте свяжемся с нашими мальчиками и попросим их прислать посылкой доильного робота. Интересный вариант, отозвалась Леонея, связывая из прутиков веник. Ну что мы будем делать, пока посылка не придет? Сама понимаешь, ваша почта своей неповоротливостью прославилась уже не только в твоем мире, но и в соседних галактиках. Мдя, я не подумала. Я начала собирать мусор в пакет. Механические действия помогали сосредоточиться на размышлениях. А что если организовать туристический маршрут для принцесс? Девочки с руками будут отрывать путевки с экстремальным приключением за омолаживающим молоком. Мы еще и в наваре останемся. Тут же очередь выстроится из доярок. Идея классная, но опять-таки время. Юстис присела около меня на корточки и присоединилась к сбору. Любой бизнес требует раскрутки, прежде чем мы найдем первых желающих пожить тут некоторое время. Ну тогда последний вариант. Я подошла к Дриаде. Лия, можно тебя на минутку? Выйдя с подружкой из пещеры, мы немного пошептались и вернулись к уборке временного обиталища. А вечером, когда костер был разожжен, ужин приготовлен, а сотрапезники сыты, я взяла слово. Уважаемые драконы, мы с подругами очень польщены вашим приглашением скоротать вечерок в приятной компании. Но и о деле забывать нельзя. Так что как только вы поделитесь с нами сведениями о проживающих рядом ваших сородичах, Я продемонстрирую вам новейшее изобретение нашего мира. Молоко отжим. Что хочет узнать прекрасная принцесса? перевел нам Дракоша, раздавшаяся рычание. У кого из ваших сородичей есть молочные зубы? поинтересовалась она болевшим Юстис, и где они их хранят после выпадения? От возникшей вследствие вопроса дискуссии нам чуть уши не заложила. Все эти гортанные и рычащие звуки пониженной тональности заставляли немногочисленные волоски на теле вставать дыбом. Но вот наступила долгожданная тишина, и наш полиглот взял слово. Они удивлены существованием молочных зубов. Хоть молочные хвосты для них и не новость, но чтобы молоко из зубов поступало, очень необычно. Дракончик вздохнул, почесал себя за ухом и обвел нас почему-то несчастным взглядом. Но старший говорит, что если вам просто нужен зуб дракона, то дальше по склону, а потом за третьим поворотом тропинки, ведущей в горы, живет несколько особей, постоянно теряющих свои клыки. Правда, если их сразу не подобрать, то через несколько дней упавший зуб прорастает красивым цветком. О, то, что надо! Штатный юрист нашего отряда вскочила и уже готова была собирать нехитрый скарб для продолжения путешествия. «Погоди, Тиса, сейчас проведем презентацию, а утром выдвинемся. Солнце тоже село?» Согласившись с предложением, девочки решили начать демонстрацию молокоджима. По моей просьбе, Дриада организовала не очень крупное сухое бревно, в котором мы сделали желоб. В него и помещался нужный хвост, а сверху, поперек хвоста, клалась толстая ветка и прокатывалась, например, скалки, пока молоко из раздутого шарика не выдавливалось полностью. Не уверена, что драконы впечатлились, но тест-драйвом остались довольны, позволив нам отправиться на боковую. И снился мне знакомый лук с цветущим разнотравьем и стойким ароматом чего-то сладкого, медового. Женщина, уже не молодая, но сохранившая остатки былой красоты, плела венок, что-то тихо напивая. На меня она не смотрела, но я чувствовала, о присутствии знает, но пока игнорирует. Так было всегда. В каждом сне, где мелькала эта незнакомка. И все начиналось с заветных слов. «Ты мне обязана, помоги!» Все-таки речь о Потаповых. Устало поинтересовалась я, зарываясь пальцами в высокую траву. «Что я должна сделать?» «Ты знаешь что? Помоги им!» «Да как бы стараюсь!» – пробурчала я, припоминая нашу последнюю встречу во сне. «Плохо стараешься, Маня, плохо!» так вы же подсказок не даете, все приходится делать по наитию. Так что чем могу? Счастье я им принесла, каждый день радуюсь своим присутствием». «А покой?» «Рано им еще на покой, не заработали», хмыкнула я. «Поспеши, Манечка, поспеши, времени осталось немного, помоги им, приведи счастье в отчий дом, принеси покой в сердца заблудшиеся, помоги им, помоги». «Давайте я им просто передам вашу волю, а дальше вы сами разберетесь». «Нет, нельзя, Маша, только ты можешь помочь им, привести счастье в отчий дом». «В общем, на третьем повороте пожеланий, почившей родственницы, я не выдержала и проснулась, поминая добрым словом всех и вся». «И что же такого я должна сделать, чтобы эта бабулька перестала мне сниться?»